Глава пятнадцатая. Колзуновка, земля, Брауна. Он проснулся в отвратительном настроении еще до рассвета, наверное, потому что кровать была неудобной, слишком узкой, и он при каждом повороте боялся свалиться, а может потому, что через проход спала незнакомая и нелюбимая Инга, или может потому, что чужой, потому что место Дага не здесь. Лучше бы остался на войне, и сам же подумал не лучше. Но оттуда он был ближе к Алине, находился хоть и за чертой, но рядом, а отсюда вообще дотянуться не мог. Не знал, какая погода в Норделе, о чем хмурились, размышляя милые черты. Наверное, она до сих пор недоумевала, куда он запропастился, ждала, надеялась, чтоб позвонит, даст о себе знать. Если бы вот так внезапно пропала сама Алина, Браун перевернул бы в вердном весь Нордел, он бы не отступился, пока не нашел бы ее, пока не помог. А что могла сделать она? Ждать? Сколько можно ждать того, кто не появляется, не пишет, не звонит? Они проболели вместе слишком мало времени, чтобы ждать хотелось всю жизнь. Нет, он надеялся, конечно, но так и уснул мрачный, опасающийся лишний раз повернуться, чтобы хлипкий каркас кровати под ним не треснул. Проснулся в следующий раз уже тогда, когда рассвело, свесил ноги с кровати, размял затекшую спину. Худшая ночь в жизни, настроение ни к черту, но пахло вкусно. Соседка по комнате уже хлопотала с завтраком, жарила, судя по всему, на сковороде яйца. Простнулся? С добрым утром? Он даже отвечать не хотел и еще меньше хотел возвращаться в яблоневую, наблюдать, как местные дамы продолжают штурмовать его калитку, принимать от них пироги, слышать просьбы о помощи, которую им на самом деле не требовалось. Ад с продолжением. Может, задержишься? Спросили его тем временем. Дня на два, на три. Каким образом? Даг понимал, что рычит, но изменить ничего не мог. Я вообще-то подписался работать, следить за домом. Но опять не выйти во двор, не нарубить дров. За ним будут наблюдать из-за забора, как за гладиатором с трибун амфитеатра. Клоуна, да, не жизнь. Круглосуточно сидеть в заперти, ждать, когда самый наглый из девиц попытается пробраться к нему через окно. или когда вновь пожалуют с винтовкой Рима на драть бы Инги зад. А та самая Инга тем временем поставила на стол тарелку со скворчавшей колбасой, парой жареных яиц, хлебом, луком. И Браун только теперь сообразил, как сильно голодал. Я устрою тебе отгулы, ты не переживай. У тебя ведь остался номер этой Клавдии. Позвоню ей, наплету чего-нибудь, освобожу тебя временно. Мясные дамы как раз немного успокоятся, сплошная польза. Да, хоть и злился, но отгул и хотел. Даже эта пресловутая кровать лучше той, где к тебе посреди ночи может подлечь красотка из местных. А тебе-то от этого какой прок. Он все еще не понимал Ингины мотивы. Зачем ей рядом незнакомый, в общем, мужик? «Мне кое-какая помощь требуется», — отозвались уклончиво. «Физическая?» Это бы он как раз понял. «Скорее мозговая». «Это как?» Хотел спросить, но не успел, потому что в дверь постучали. Инга, слышь, я бы не пришла, но кому еще идти? Из родственников ты одна. Васька-то спьяну на тракторе снес мне половину забора змея каянный. Ты побудь на дворе, пока я починки договорюсь. Все это тетя Нина успела протараторить, пока делала три шага внутрь тесной квартиры и осеклась, увидев на бывшей бабушкиной кровати человека гору. То есть накаченного Николая. Ой, осеклась тут же. Ты не одна. Вы пойдем выйдем в коридоре поговорим. В коридоре глаза тети Нины окончательно округлились. Друг что ли? Твой новый? Ей как всегда не хотелось со мной говорить, но нуждая любопытства ядерная смесь. Друг да. Хахаль? Не хахали. Женат что ли? Женат, счастливо и куча детей. Во, на но как разочарование лилось из нини Вадимовны липким молчанием, и ей самой было неясно, то ли восхищаться тем, что племянница обломился кусок сочной мужской плоти, пусть и временно, то ли обвинять в разрушении чужой семьи, допустить то, что Николай действительно может оказаться просто другом, было выше ее возможностей. Так ты приедешь последить за двором? Приду минут через пятнадцать. Одна или вместе? Не знаю. Посмотрим. Ага, ясно. Ну, жду. Уходила тетя Нина с явным желанием разглядеть Николая поближе. В комнату я вошла с намерением разобраться, собираюсь ли я прожить следующие три дня в компании или же в одиночку. Мой гость времени не терял, разобрался с завтраком, теперь жевал хлеб, бросив на него ломоть сыра. Я села на кровать. Так что? спросила прямо. Ты остаешься или уезжаешь? Он смотрел недобро, хмуро, но бумажку с записанным номером протянул. Угу, Клавдия. Значит, придется что-нибудь соврать про больную родственницу, про срочную нужду уехать, про то, что смотреть за домом пока придется самой Клавдией, и про то, что с зарплатой с ней уже Коля, конечно же, поделится. Ладно, придумаю что-нибудь. Прежде чем набрать номер, я спросила человека Гору: свое настоящее имя мне сказать не хочешь? Коля сделал вид, что вопроса не услышало. Слушай, шептала тетя Нина, может, не может. Я знала, о чем она хотела сказать. Такой мужик надо брать. Может, соврал, что женат, может, свободен, просто мнется. К тетке мы явились вместе, и Николай сразу же принялся осматривать место аварии, упавший на землю штакетник. Побудете тогда здесь, пока я бегаю. Побудем. Бегай, Коля. Как ни странно, при виде поломки оживился, будто нашел, наконец, чем себя отвлечь и занять. Спросил сухо, инструменты есть? И хозяйка тут же заквахтала. Есть-есть, все найдем. А вы что, и починить можете? Попробую. Бросили ей коротко. Я спровадила ее со двора кое-как. Сообщила, что мешать Коле не надо, а шиваться рядом тоже. А вот накормить хорошим обедом — это да. И тетя Нина, оглядываясь на нас сквозь туман, отправилась в магазин. Я сказала, что ты счастливо женат, и что у тебя куча детей. Гора уже что-то поднимал, вязал, подкапывал, и взгляд мне адресовал недобрый, мол, лучше бы въяблоневать так всем сказала. Ну что сделано, то сделано. Как бы на самом деле не звали моего нового друга, а внимание он к себе тянул магнитом. Так не отпускают взгляд четкие линии Феррари, идеальный блеск капота, хищный разрез фар». Как можно любоваться механизмом швейцарских часов, так можно было любоваться и лытыми мышцами, мерно вздымающимися под майкой, обрисом спины, хмурым профилем. Не мужик, гроза женщин. Особенно с этой прохладцей во взгляде и флером недоступности. Забавно, но зрелищем, как напрягаются и расслабляются лытые бицепсы, засмотрелась даже я. Нас накормят. Тишина. Тетя Нина делает отличные пирожки. Я попросила двух видов. Коля сосредоточенно перебирал гвозди, осматривал в старой сумке матки, веревки и проволоки. И пора было переходить к важному разговору. Не зря ведь я изворачивалась перед Клавдией по телефону, как уж на сковородке. Ты спрашивал, какая помощь мне нужна. Ну, челка, упавшая на лоб, отнюдь не придавала Колямелоты, скорее подчеркивала его брутальность. Слушай, за жептала я тихо и быстро, как конспиратора. Мне источник Суровней передал код, шифр, я не знаю. Он относится к местоположению портала, но я не могу эти цифры понять. На меня смотрели как на девочку, размахивающую перед носом баяки киллера игрушечной картой с сокровищами. Источник, Суровней, так у тебя есть связь? Типа того. И тишина. Мол мягко стелить, жестко спать. Я поджала губы. Вообще-то я тебе помогала в ответ на обратную помощь. «Вообще-то ты мне помогала, потому что до этого прокосячилась». Сырой, туманный, совершенно безветренный день. Колзуновка смотрелась неестественной, призрачной, тишина стояла абсолютной. «Езжай тогда обратно, без проблем». «Для чего я врала Клавдии про больную родственницу?» «Ладно, какие цифры?» И прежде чем я успела их продиктовать, Коля поинтересовался. «Источник достоверный?» «Достовернее некуда». Дальше я продиктовала ряд цифр, появившихся на серебристой тряпке накануне. Добавила растеряно. Я уже посмотрела их в интернете. Куча чепухи по запросу выпадает. Ничего логичного. Что они могут означать? Как думаешь? Пин-код от какой-нибудь карточки? Только нет карточек. От чужого телефона? Голосовой почты? Я голову сломала. Какое-то время Николай молчал, зажав губами гвозди. Я видела, теперь он думает. Действительно включил мозг. а ум у него должно быть недюжинный. «Часть координат?» «Цифры только четыре, а для координат нужно еще хотя бы двенадцать. Широта, долгота?» «Может, передадут позже?» И интуиция мне подсказывала, что ничего не передадут. Комиссионер из машины дал максимально возможную подсказку и добавлять, судя по безмятежности серой тряпки, ничего не собирался. «Давай предположим, что это все, и больше данных не будет. Хмурые брови». точные удары молотком. Может быть, первые две цифры область, вторая регион. Я уже об этом подумала, как ни странно, но ехать куда-то на Камчатку не хотелось и не ощущалось правильным. Навряд ли. Еще идеи? И сама же добавила: может это ключ для прохождения портала? Но тогда где его? Номер ячейки камеры хранения. Перебил меня Гара. Шифр от замка, оставленного где-нибудь на видном месте чемодана. Гриф секретного дела, код отсейфа, номер рейса самолета, комнаты в отеле, квадрат на карте, чистота радиоволны. Ой-ой! Я вдруг поняла, что мне нужен листок бумаги и ручка. Как бы не звали этого человека, голова у него работала отлично, и все варианты требовалось срочно записать, а после проверить. Спасибо! Пискнула я и понеслась в дом. Ответом мне служил все тот же хмурый взгляд и стук молотка.